Пущину 4 мая Любезный именинник, о Пущин, дорогой, прибрёл к тебе пустынник с открытою душой, с пришельцем обнимися, но доброго певца встречать не суетись с парадного крыльца. Он гость без этикета, не требует приветы лукавой суеты и Примишь его лабзанье и чистые желания сердечной простоты. Устрой гостям пирушку, на столик выщиной поставь пивную кружку и кубок пуншевой, старинный собутыльник. Забудемся на час, пускай ума светильник погаснет ныне в нас. Пускай старый крылатый летит на почтовых, нам дорок мик утраты в забавах лишь одних. Ты счастлив вдруг сердечный. В спокойствии и золотом течёт твой век беспечный. Проходит день за днём, и ты в беседе граций, не зная чёрных бед, живёшь, как жил гораций. Хотя и не поэт. Под кровом небогатым ты вовсе не знаком с зловещим гиппократом, снахмуренным попом, не видишь у порогу толпящихся забот. Нашли к тебе дорогу весёлость и эрот. Ты любишь звон стаканов и трубки дым густой, и демон метроманов не властвует тобой. Ты счастлив в этой доле. Скажи, чего же более мне другу пожелать? Придётся замолчать. Дай бог, чтоб я с друзьями встречая сотый май, покрытый синевами сказал тебе стихами вот кубок наливай веселье будь до гроба спутник верный наш и пусть умрём мы оба пристуки полных чаш